Их положение было безнадежным, он это признавал. Если даже Чипси не смогла передать сообщение, он на это не особенно и рассчитывал, поисковые группы должны были бы к этому времени их разыскать. Не оставалось никакой надежды, что их спасут. А теперь Элли открыто презирала его. Он снова задел ее гордость, снова не вовремя открыл свой рот. Ему следовало бы сказать ей, что она самая красивая девушка по эту сторону райских врат, чтобы доставить ей хоть какое-то удовольствие. У нее ведь так мало было приятного за эти дни. Плен был вполне терпим только благодаря ей. А теперь ему ничего не оставалось, как день за днем проигрывать ей в трехмерные шахматы пока Элли будет неумолимо доказывать ему, что женщины не хуже мужчин, а даже лучше, и в конце концов они оба станут блюдом в диете существа, чье рождение на свет было ошибкой. Жаль, что доктор Хендрикс умер. Жаль, что он не смог остановить Элли, когда это необходимо было сделать. В довершение всего Макс чувствовал, что если он съест еще хотя бы один из этих дурацких плодов, то обязательно подавится. Макс проснулся от того, что его трясли за плечо. Макс! Услышал он чей-то шепот. Что за... Тихо, ни звука! Около него сидел Сэм. Макс сел. Адреналиновый шок полностью снял сонливость. Он видел, как Сэм бесшумно подкрался к Элли. Он сел на корточке рядом с ней, но не дотронулся до нее. «Мисс Элдред!» — тихо позвал он. Элли открыла глаза и удивленно посмотрела на него. Она открыла рот. Макс с ужасом подумал, что она может закричать. Сэм поспешно поднес палец к губам. Она кивнула. Сэм встал на колени около нее и, казалось, начал что-то рассматривать в переплетенном тенью лунном свете, а потом достал пистолет. Всего один импульс, совершенно беззвучный, и Элли встала, освобожденная от привязи. Сэм вернулся к Максу. «Не шевелись», — прошептал он. «Я не хочу тебя обжечь». Он склонился над привязью у ноги Макса. Когда Сэм дал импульс, Макс почувствовал почти парализующее сжатие вокруг лодышки. Затем привязь спала. Ампутированная большая часть сжалась и исчезла в тени дерева. Макс встал. Как ни слова. Следуйте за мной. Сэм повел их через кусты. Элли шла за ним. Макс следовал рядом. Они прошли ярдов двадцать, когда услышали радостный писк. Элли и Чипси прыгнула на руки хозяйки Сэм резко обернулся. «Заставьте ее замолчать», — прошептал он. «Иначе мы погибли». Элли кивнула и начала гладить Чипси. Когда Чипси попыталась заговорить, она жестом заставила ее замолчать и засунула под рубашку. Сэм подождал, пока она это сделает, затем пошел дальше, не говоря ни слова. Они прошли несколько сотен ярдов так тихо, как только могут три человека, которые знают, что от этого зависит их жизнь. Наконец Сэм остановился. «Дальше идти не следует», — сказал он тихим голосом. Если пойдем дальше в этой темноте, то заблудимся. Но я уверен, что мы вышли за пределы их спального района. Мы отправимся в путь с первым светом. Как же ты добрался до нас в темноте? Не в темноте. Мы с Чипси прятались в кустах с полудня в полусотне футов от вас. А ну-ка. Макс огляделся и посмотрел на звезды. Я могу провести нас кораблю в темноте. Можешь? Это было бы чертовски здорово. Эти детки ночью не шевелятся, как я заметил. Я пойду впереди. Ты становись за Элли. Прошло больше часа, прежде чем они вышли с равнинной местности. Темнота, растительность под ногами... Необходимость соблюдать полную тишину и то, что он Максу, несмотря на его фотографическую память, требовалось время, чтобы сориентироваться, все это замедляло их ход. Вниз по холму в долину они шли еще медленнее. Когда они вышли на опушку леса и перед ними открылась сравнительно плоская степь, поросшая травой, Сэм... Остановил их и осмотрел долину, освещенную тусклым лунным светом. «Нельзя, чтобы нас увидели здесь», — прошептал он. «Они не очень хорошо бросают своих змеек среди деревьев, но на открытом месте...» «Ты знаешь об этих веревках? Ха, еще бы!» «Сэм», — прошептала Элли, э, — «мистер Андерсон, почему...» — прошипел он. — Объяснение потом. — А сейчас вперед, трусцой. — Мисс Элдрид, вы задаете темп. Макс, возьми ориентиры и веди нас. Бежим бок о бок. Готовы? — Минутку. Макс взял паучка у Элдрид и засунул под свою рубашку. Мистер Чипс даже не проснулась. Лишь промычала что-то во сне, как маленький ребенок. Порядок. Они бежали и шли, и снова бежали около получаса или больше, не тратя дыхания на слова, вкладывая все силы на то, чтобы убежать как можно дальше от общины кентавров. Трава высотой по колено и полумрак сильно затрудняли движение. Они уже подбегали к концу долины, и Макс в напряг зрение, пытаясь разглядеть ручей, когда Сэм скомандовал: "Ложись вниз". Макс упал на траву, приземлившись на локти, чтобы не раздавить чипси. Элли плюхнулась рядом с ним. Макс осторожно повернул голову и шепотом спросил «Кентавры?» «Нет! Тихо!» По небу через долину над Стофутовой, примерно высоте, плыл гоблин. Он должен был пролететь мимо, но он развернулся и полетел к ним. Он снизился и парил почти над ними. Макс увидел, что Сэм прицелился, держа свой пистолет в обеих руках. Сверкнул фиолетовый разряд, и гоблин упал так близко, что Макс почувствовал запах горелого мяса. Сэм засунул пистолет на место и встал на ноги. «Одним шпионом меньше», — удовлетворенно сказал он. «Вперед, ребята!» Ты думаешь, эти существа шпионят? Думаю, мы это знаем. У этих пони здесь неплохая организация. А теперь молчим и накручиваем километры. Элли нашла ручей, упав в него. Сэм и Макс подняли ее, чуть задержали, чтобы попить, и перешли вброд на другую сторону. На берегу Сэм спросил, где ваш... «Левый башмак, мисс Элдред!» Он соскочил в ручье, совернулся и начал искать его. Но это было бесполезно. Вода в полумраке оказалась черной, как чернила. «Бесполезно», — сказал он. «Так мы можем потерять всю ночь. Мне очень жаль, но вы израните ваши ножки. Вам лучше скинуть и второй ботинок». Но это не снизило их скорости, пока они не достигли Тальнего хребта, за которым было селение и корабль. Вскоре после того, как они начали подниматься вверх, Элли порезала правую ногу о камень. Она старалась изо всех сил не показывать этого и не жаловалась, но рано ее сдерживала. К тому времени, как они достигли вершины, в небе забрежжил рассвет. Макс собирался повести их вниз по пути, каким он и Элли шли сюда, но Сэм остановил его. — Дай мне разобраться. Корабль не за этим уступом? — Нет, он севернее. Макс восстановил в памяти вид местности с корабля и мысленно сравнил его с фотокартой, сделанной после посадки. Корабль за следующим выступом. Я так и думал. По этому пути меня вела Чипси, но я хочу, чтобы мы не выходили из леса как можно дольше. Когда мы спустимся вниз, будет уже светло. Какое это имеет значение? В долине, где стоит корабль, кентавры никогда не появлялись. Ты хочешь сказать, что ты их не видел? Тебя долго здесь не было, старик. Мы теперь в опасности и чем ближе к кораблю, тем опаснее для нас. А теперь не разговаривай и веди нас к тому выступу, что ближе к кораблю, если сможешь. Макс смог это сделать, хотя для этого пришлось идти по незнакомой территории и ориентироваться по мелкомасштабной карте, которая засела у него в памяти. На их пути лежали овраги, которое надо было пересечь, и провалы глубиной в 30 футов, которые они были вынуждены обходить, светало. Сэм беспокоился все больше, торопил их и требовал, чтобы они шли тише, хотя порезанная нога Элли делала это требование трудновыполнимым. «Мне очень жаль», — прошептал он после того, как ей Пришлось, скользя, спуститься по каменному склону, тормозя при этом босой окровавленной ногой. Но лучше добраться до корабля, даже если придется стереть ноги до колен, чем позволить им схватить вас. Я знаю, ее лицо кривилось от боли, но она молчала. К тому времени, как Макс вывел их к выступу, было уже совсем светло. «Молча!» — он указал на корабль, стоящий в полумиле от них.